Галина Владимировна Романова псевдоним Украденной жизни. Все герои и события в романе вымышлены. Любое сходство является совпадением. Глава 1. Они проехали молча 115 км. Он специально засекал, сколько они не будут разговаривать после того, как дело было сделано. Получилось 115 км. Если учесть, что машину Денис вёл с крейсерской скоростью то это час и 10 минут. Лесть в карман за телефоном и сверять время было лень. Он засекал по спидометру и указателям, заглядывающим с обочины в окна их автомобиля. Но был уверен, что не ошибся. Он привык считать время до секунды. Он за это отвечал. 115 км относительного спокойствия и тишины. Он даже посмел помечтать, что удастся выспаться до того, как они вернутся в город. ни тут-то была. Через 10 км Валера откашлялся и заговорил. Ты не представляешь, как я её люблю. Это такое чувство, такое, когда она спит, я дышать боюсь, когда она улыбается, у меня всё внутри сжимается, как перед прыжком с обрыва. Голос Валеры странно сел, будто он неожиданно негодно чем-то подавился. Может, как раз этим признанием хотел произвести на них впечатление. Но фальшь же, стопроцентная фальшь. Трогательного они ничего в этом признании не услышали, и искреннего тоже. Хватит. Проходили. И подобные слова от Валеры слышали сотню раз за минувшие 2 года. А завтра как раз годовщина их слизой отношений. И по слухам, Лиза уже несколько раз собирала чемоданы, чтобы от Валеры съехать. А он, блин, тут перед ними выделывается, словами любви давится. Если любишь так, что мы не представляем, зачем ты её бьёшь? задал резонный вопрос Денис. Нелогично как-то, брат. Я её не бью, взвился Валера и неожиданно стукнул кулаком по панели автомобиля. Я её не бью, я её воспитываю. Эй, Макаренко, ты полегче, фыркнул Денис, сидящий за рулём. Это не твоя машина. Ты мне ещё панель разнеси тут в клочья. Он помолчал и добавил с презрительной интонацией. Из-за какой-то бабы. Она не какая-то баба, понял? Валера повернул к нему бледное лицо и процедил сквозь зубы. Она моя Лиза, и я за неё. Денис нервно улыбнулся в зеркало заднего вида третьему члену их команды. дремавшему на заднем сиденье или только делавшему вид. Время от времени он тихонько фыркал. Это когда Валера особенно зарывался. Слыхал Серый. Денис понял, что Сергей не спит. Он из-за неё. А мы тогда получается из-за кого? Лёрыч, ты ничего не попутал. В смысле? Валера глянул на него из-под лобья. Говори яснее. Чего ты как долбаный философ мысль между зубами катаешь? Я ничего не понял, Дэн. А чего тут не понять, Валера? Денис сделался серьёзным и хмурым. То, что мы делаем, брат, только для себя и для нашего общего дела. А все сопли из-за бабы это только твои сопли. Согласен. Кивнул Валера по привычке, странно склонив голову набок и поджав плечи. Я ещё не всё сказал, брат. Голос Дениса стал жёстче. Пассажир на заднем сиденье обеспокоенно заворочился. Ему был знаком этот тон. За словами, сказанными именно таким голосом, могло последовать всё что угодно. Даже ствол из подремня мог появиться и упереться дулом в олерки в лоб. Твои разборки с Лизой не должны нам мешать. Брат, медленно проговорил Денис, тщательно выговаривая каждую букву, словно разговаривал с дебилом. Мы не должны оглядываться на твои отношения с бабой. Лерич. А на них не надо оглядываться, это как бы моя тема, моя женщина. Твоя женщина неделю назад в ноctевом салоне хвасталась подружке, что ты ей машину собираешься подарить. Собираешься, брат? Денис прибавил скорости, кивнув на указатель. Заправка через 5 км. Надо залиться. Так что, Валера, ты хочешь подарить слиски машину? Анания соврала своей тупой подружке. Почему тупая-то сразу? Верка нормальная тёлка. Даже чуть спопонятием. У неё брат из зоны не выходит. Она нормальная, не трепло. Зато твоя Лиза голосила на весь салон. Валера ей то купил, Валера ей всё купил. Даже одна из маникюрш не выдержала и спросила: "Как думаешь?" "Что она спросила, брат?" "Не знаю." Валера отвернулся к окну, за которым пробегали голые деревья, утопающие в снегу, по нижней яру цветок. "А я тебе скажу, брат. Опасна повеселил Денис." Она спросила: "Сколько ты зарабатываешь и чем занимаешься?" Резонный вопрос, брат. Да, особенно когда твоя тёлка орёт на весь салон, что ты ей машину собрался подарить. Заметь, ко всем уже имеющимся многочисленным подаркам. В машине снова сделалось тихо. Ничто не нарушало тишины 4,5 км. Он снова засёк. Потом Валера виновато выговорил: Согласен, гадка. Что, побеседую? Воспитываешь её, воспитываешь? Вот дура, несёт пургу. Он протянул ладонь лодочка Денису и извинился вполголоса. Денис руку пожал. Не смертельно, да, произнёс он, включая поворотники и съезжая с трассы на заправку. Но есть над чем задуматься. Согласен, тихо повторил Валера. Буду иметь беседу. И машину она теперь точно не получит. Денис довольно улыбнулся, подъехал к крайней колонке, заглушил мотор и полез из машины. Никому ничего не взять. Сунул он голову в машину, успев зарядить заправочный пистолет в бензобак. Может, кофе или пожрать что? Сергей с хрустом потянулся, протяжно зевнул. Да сами выйдем, разомнёмся, посетим клазет, потом по соседски втреплем и кофеком запьём, протянул он с ухмылкой и завозился, принявшись застёгивать молнию на длинной куртке. Давай, заправляйся. Они встряли на этой заправке. Точно встряли. Сначала горячая принялись вдруг сливать и объявили технический перерыв на 15 минут. А их машину уже подпёрли и спереди, и сзади. Не выехать. Они по очереди сходили в туалет, купили по большому стакану кофе и хот-догу. Валерка без конца выходил из машины и звонил по мобильному. Плискинь, небось, свои названивает, сделал предположение Денис, допивая последние капли кофе. С чего вдруг? Поздно. Спит уже. Сергей всё же глянул на мобильник, который показывал половину третьего ночи. В это время точно спит. А чего тогда у него рожа такая довольная? Денис скривил рот в ухмылке. Только лиска способна так его осчастливить? И не только его. Не так ли, Серёга? Да иди ты, беззлобно отозвался он на ядовитый смех друга. Когда это было? И то пару раз. И когда ещё и сколько будет? "Алис, скажи, шлюха конченная", Денис уже ржал в полный голос, рассматривая согнувшегося на ветру Валерку. "Хорошо, Лероч, не в курсе, иначе у неё синяков бы прибавилось. А ты её тоже колотил, серый?" Ответить он не успел. Валера вернулся в машину. "Холодина собачья, вот встряли, а?" Он покрутил головой, рассматривая длинные очереди из машин к каждой колонке. Потом ещё в кассу стоять час. Никак не вылезешь, Дэн. Денис выбрался наружу, оценил просветы между машинами, которые его подпёрли с трёх сторон, и отрицательно замотал головой. Бесполезно метаться. И смысл? До следующей заправки можем не дотянуть. А ты заправку тоже выбрал? проворчал Валера. Клазет, как серый скажет, и тот отстой. Зато видеокамера всего одна. Э, на кассирша направлена, произнёс Денис тихо и приложил палец к губам. Ц. Нам же надо так, братва. Нам же не надо, чтобы наши фото потом с видеозаписи распечатывали. А возле кассирши просто отвернусь и всё. А эти две не видел, что ли? Валера по очереди ткнул пальцами в сторону здания. Слева и справа по одной, под самой крышей. Муля, жибрат. Денис закинул руки за подголовник и самодовольно изрёк: "Я же подготовился. Заранее пробил все заправки на нашем пути. И на эту жалобь тьма, что видеокамеры не работают. Кто-то кого-то бампером задел или фонарь разбил задний, а доказать не смогли. Мулежи, отзывы, братва. Всегда надо читать отзывы". В салоне машины снова повисла тишина. Денис как будто даже уснул. Валерию пришлось расталкивать, когда закончился технический перерыв. "Давай я сбегаю, ополочу", предложил он. "Не, брат, ты свой фейс точно засветишь, а я нет". Денис вернулся через 10 минут, заправил машину и отъехал к углу здания. "Я сейчас опять в туалет приспичило", признался он, поглаживая живот. "Хотдок не прижился, походу". Ну и давайте тоже все свои нужды справьте, а то потом останавливаться до дома не стану. Валер, у тебя постоянно с этим проблемы. Угроза подействовала. Валера полез из машины. Только я в этот отстойный туалет не пойду, сморщился он. За углом проще. Очереди нет, и воздух, ну, очень свежий. Он передернулся на ледяном ветру, глубже натянул капюшон куртки, коротко рассмеялся и исчез за углом. Денис распахнул дверь и встал в хвост очереди в туалет. Валера вернулся через минуту, посидел в машине минут 5, наблюдая через стекло за тем, как медленно движется Денис к заветным дверям. И когда тому оставалось только открыть дверь и войти, снова полез на улицу. По ходу эти сосиски в самом деле дерьмо, поморщился он. Тоже что-то в животе неспокойно. Сергей провёл его взглядом и посмотрел на очередь в туалет. Денис уже исчезал за дверью. Он прикрыл глаза и принялся считать.